Глава двадцать четвёртая. Озарение. Катя предложила доехать на своей машине, и я согласился. Ехали молча. Я думал о том, что мне сказала Катя. Она же не отвлекала меня. Почему никто не сказал мне об этом раньше? Не смог сдержаться я. О чём ты? Да я про метель. Ну, извини, ты не спрашивал, обиженно ответила девушка. Да. И вообще, почему после этой твоей фразы я чувствую себя виноватой? Извини, произнёс я. Я правда не хотел тебя обидеть. На самом деле, я просто рассуждаю вслух. Знаешь, чувствую, что эта информация очень важная и может пролить свет на всё, что сейчас происходит с нашим родом, но я не могу понять, как именно. Я задумался. Постой, что ты там говорила насчёт её отца? Он держит самый крупный завод по производству табачной продукции. Именно так. Вся Москва завалена его поставками, да не только она. На внутренний экспорт идёт его продукция во всех городах и посёлках. Выручка неимоверная. Его бы можно было бы называть монополистом, если бы не несколько фирмочек, которые занимаются тем же самым. Но они в сравнении не идут с тем объёмом, который крутит Дантес. Мне даже кажется, что он имеет какое-то отношение к этим фирмам, ведь так на него не распространяется закон о монополиях. который бы сильно прижимал ему хвост. А так вроде здоровая конкуренция, все дела. Хотя какая там к чёрту конкуренция? Так фикция. Я крутил эти факты, пытаясь сложить их словно пазлы в одну картинку. Всё это было интересно, но как Постой. Ты говорила, что Воснецов поставлял Дантесу сырьё. Верно? А сколько он берёт за это? Вча да откуда мне знать? Пожала плечами Катя. Я же не веду их бухгалтерские дела. Думаю, что не так мало, как может показаться. Очень большие расходы идут на взятки для таможни, на перевозку и прочие вещи, а Восницов не дурак. Всё это будет учитывать в цене, да и свой процент возьмёт. Он известный скупердей. Скупердей? Верно? За каждую копеечку удавиться может. Мой отец давным-давно с ним кое-какие дела вёл, пока тут Дантесов не нашёл. Так вот, отец говорит, что этот Воснеццов жадный до трясучки. А вот теперь всё стало на свои места. Просто щёлкнуло и всё. Теперь я знала абсолютно точно все ответы на свои вопросы, и в голове от этого было холодно, словно кто-то обложил её льдом. Нужно позвонить отцу. В голове родился план, который нужно срочно провернуть и закрыть этот вопрос с покушениями раз и навсегда. Словно читая мои мысли, отец позвонил сам. Саша, ты где? Голос Фёдора Ивановича был взволнован. У Кати. Сейчас едем в школу. Так поздно? Впрочем, я слышал, что объявили сбор, но что именно случилось, понятия не имею. Ты что-то знаешь? Нет, самим интересно. Только сейчас вернулся с совещания при правительстве. Там какой-то квардак. Суета, беготня, а никто не может толком объяснить. видит, что начальство бегает с горящими хвостами и сами начинают носиться, даже толком не понимая зачем. Отец у меня к тебе есть две просьбы. Без проблем, говори. Думаю, они тебе не особо понравятся, улыбнулся я. Почему же? Это касается покушения на нас. Архитектор, шёпотом произнёс Фёдор Иванович. Нет, покачал я головой. Есть ещё кое-кто, кто хочет нашей смерти. Именно он убил Игоря Восниццова, когда я хотел с ним поговорить. Откуда тебе это известно? Сопоставил кое-какие факты, и всё сложилось. И что ж за просьбы? Настрожился отец. Я покрутил в руках книгу Торги на бирже, которая всегда теперь была при мне. Сказал: "Нужно распустить слух. Я никогда всё бывает впервые, особенно когда тебе грозит опасность расстаться с жизнью, так что нужно" Дело жизни и смерти. Ну, хорошо. Мне хотя согласился отец. Какой ещё слух? Очень простой. Ты инициируешь закон о запрете экспорта ладана. Что? Именно так, причём акцент делаешь именно на китайские поставки. Скажешь, что с целью развития отечественного производства нужны такие кардинальные меры. Да какое к чёрту отечественное производство? У нас никогда его не делали, не умеют. Это не важно. Говори, что протащишь закон о запрете китайских поставок. На них же только возницу сидит. Верно? Что ты я ничего не понимаю. Я чуть пообъясню. Сможешь сделать? Ну, допустим, смогу. Только я прошу, чтобы это было сделано аккуратно. Так, словно ты где-то между делом обмолвился этим, но делай акцент на том, что это пока тайна. Так вернее будет. Саша Ты же понимаешь, что это может меня под статью подвести. Понимаю, поэтому и прошу действовать очень аккуратно. Скажи эту новость князю Прудковскому. Ему. Да, именно ему. А можно кому-то другому? Нет. Прудковский имеет выход на нужного нам человека. Думаю, он быстрее донесёт эту новость до адресата. Хорошо сделаю, обречённо ответил отец. А вторая просьба? Вторая тебе не понравится ещё больше. И что же именно? Ещё больше напрякся отец. Через день, когда я скажу тебе, ты должен будешь потратить столько денег, сколько никогда ещё не тратил в своей жизни. О Ох, тяжело вздохнул отец. И сколько же именно? Очень много, сколько у нас есть. Ты уверен? только и смог произнести отец. Уверен. потому что если то, что ты задумал, не выгорит, мы станем банкротами. Я это прекрасно понимал и оттого нервничал как никогда. Ставки росли. Пора было сыграть в игру по-крупному. В абанк.